Okay, good morning again, everyone. И снова доброе утро всем. Now, time to think about what we learned yesterday. Have you got any И сегодня, когда вы уже могли вечером спокойно обдумать все, чему мы учились вчера, может быть, у вас возникли какие-то вопросы? Okay, there's one question. Вы делали вот эти географические карты, да? In astrocartography we are using the op of a degree, yes. mm -hmm. and in cyclocartography we are using one degree or mm -hmm. How shall we combine this information? Because, for for example, I know that in this particular place some event would happen for me. And I know and I see in the charts that a certain line is passing through this place. Shall I consider it with the orb of 8 degrees or 1 degree or, or, or, or how With the astro-kartography, this is 8 degrees. These are permanent influences. In astro cartography we take the orb of 8 degrees, and this is the case when we talk about constant influence. этот, если вы помните пример о женщине, которая отправилась на в Барбадос на отдых, да, у нее по Барбадосу по Карибскому бассейну проходила линия Венеры постоянная в астрокартографии. The Venus line was within degrees of И в этом случае мы смотрим градусов Орбис. Now along came the cycle А дальше уже начинается работа с циклической And for the is like a transit, so we use in degree И поскольку циклическая картография это то же самое, что транзиты, как бы аналогия транзитов, здесь мы орбис сокращаем до одного градуса. And when the transit is within 1 degree of this place in Barbados, И транзит мы уже рассматриваем с орбисом 1 градус по, бар... по этому же месту, по Барбадосу И тогда уже говорим о временном влиянии no. То есть у нее была постоянная линия Венеры с широким орбисом по Барбадосу А временное влияние там может быть какая-то другая линия и орбис уже узкий градус. И как нам интерпретировать эту информацию? Influences are always the most important. Всегда самым важным считаются астрокартографические влияния. Они сильнее. shows? Что нам показывает циклокартография? Is how these. permanent influences will be temporarily modified. картография нам показывает, как эти постоянные влияния, постоянные воздействия будут временно изменены под под So this woman visiting Mumbai, she's got a permanent Venus influence which is to do with relationships and partnerships. Поэтому для этой женщины, которая поехала в Барбадос, влияние Венеры на этом месте будет постоянным и будет описывать большой шанс на завязывание взаимоотношений, как бы на возможности взаимоотношений в этом месте. Now the cycle photography Saturn in Barbados we have to interpret this Saturn connecting it to the permanent Venus line. А когда мы говорим о временном влиянии Сатурна в этом месте, нам приходится интерпретировать Сатурн в связи с Венерой в этом конкретном месте для нее. Now, Один из вариантов трактовки Сатурна – это задержка чего-то или какие-то проблемы и сложности. И эти задержки, сложности и проблемы будут э, отражены в сфере, описываемой Венере, Венерой, в данном случае, то есть в отношениях социальных и личных. Я ответила на ваш вопрос. I'm trying to digest it. Okay. <laughs> no. So these cyclo cyclocartography maps that you gave to us, uh, you told that uh, they would be valid during the whole year. Yes. What What was the principle? Uh, on which this um, time notion is based Why, because there are different planetary lines on the cyclocartography map and they all are moving with a different speed. Why should we say that the chart is valid during the whole year? This is only as a general guideline. Uh, David answers, that Общий путеводитель, такое общее руководство к, тому, к тенденциям, которые будут. View, year, Если вы собираетесь просто взглянуть на общую картину возможных влияний в течение грядущего года, то то, что вы видите в циклокартографии, произойдет когда-либо в течение этого года. So like with your own cyclocotography maps that you've got, в этих личных ваших циклокартографических картографических картах возможно вы видите какую-то информацию которая на данный момент еще для вас лишена вообще смысла не подтверждается еще но вполне возможно что вы увидите что подтверждение э, этой информации действительно есть и будет там летом или весной или You. Now, when you're with clients, когда вы работаете с клиентами accurately when these temporary influences are taking place and how long they're going to last you can yes. I'll how. Uh, когда вы работаете с клиентами вы должны и вы можете сказать точно когда то или иное временное влияние начнется и сколько оно будет длиться и когда закончится И я делаю это с помощью Solar Maps. Потому что программа Solo Maps дает возможность, uh, анимировать эти циклокартографические линии. Что это означает? Вы выбираете период времени, и линия начинает путешествовать по карте. День за, там через каждый день или каждый, на, на месяц делаете шаг вперед или на несколько месяцев. Да. So, so clients, Когда вы работаете с клиентами? Стало быть вы можете уже точно э, для себя решить сколько времени будет занимать от той или иной, влияние той или иной планеты example, в этом месте example, and Cape Town. а к примеру вчера когда мы рассматривали пример Вольганга и дорит в кейптауне Астрокартографические картографические линии были очень хорошими. Но мы увидели, что вокруг, что неподалеку, влияние Сатурна. И мы не можем сказать клиенту, что это влияние будет в течение целого года ощущаться, потому что просто по циклу картографической карты мы не знаем, так это или нет. Maps to find out how long it's going to be within Cape Town. И мы можем используя Solar Maps точно уже уточнить свои уточнить временной промежуток и сказать, как долго Сатурн будет воздействовать на Кейптаун. И я просто повторю то, что я начал. map. ваши циклы картографические карты это не что иное как просто об такой общая картина э, генеральный план на год And not all are going to for one year. и это абсолютно не значит что все эти линии будут в течение всего года действенными Astrocartography maps the from the internet. кто-то перед началом занятия спросил меня, возможно ли распечатать эти астрокартографические карты, примеры которых мы рассматривали из интернета. к примеру карты Волжь Дорит, которые мы рассматривали вчера. You can always go to the website I told you September last year. Это всегда можно сделать на веб-сайте, который я вам давал в сентябре. www.astro.com www.astro.com Но на этом веб-сайте можно сделать только астрокартографию, а циклокартографию невозможно. So let's now move on to astro photography and rectification. И давайте перейдем к астрокартографии и ректификации. Now, Одна из проблем в астрокартографии. картографии. Uh, заключается в том, что для того, чтобы правильно э, получить, инф... получить точную информацию, вам нужно точное время рождения. And many times we show sure if the client is providing accurate birth data. И uh, зачастую вы не уверены в том, что клиент вам предоставляет действительно точное время. К примеру, если кто-то говорит вам, что он родился в 5 часов утра, uh, уже сразу можно задуматься, насколько точна эта информация. люди не когда Uh, не так часто рождаются люди точно в какой-то в, в 5 probably часов 00 минут как правило это несколько минут до этого времени или несколько минут спустя и что я делаю для каждой консультации where obtained their time of birth. Я обязательно спрашиваю у всех, где получены эти сведения о времени рождения, откуда они. I не always так делал. that Но с тех пор, как клиентка, о которой я рассказывала вчера, сказала мне, что ее время рождения было ректифицировано с помощью маятника, я стала у всех спрашивать с самого начала, work, где какой источник информации. Perfect, Если клиент говорит сертификата рождения, значит это, как правило, точное время. is the person "Yeah, got the information from my А другой вариант это когда человек говорит что так мама сказала. Okay, you can use this time, you need to be a little cautious. Вы можете использовать это время, но вам нужно быть немножко более внимательным, осторожным. Because can the really remember the time this took place? И он помнить о том, что мама не всегда обязательно точно время помнит. Если no <laughs> Если мама астролог, то можете спокойно работать. Mm -hmm. But, uh, and then you get other people who will say, "Yeah, I 7 and 8 o'clock, remember exactly. Часто бывает случаи, когда клиент говорит, ну, я родился между семью и восьмью вечера, мама не помнит точнее, или папа не помнит точнее. So Лучше всего этот вопрос о времени рождения задавать сразу и выяснять тоже сразу перед консультацией. Это может избавить вас от возможных проблем. астрология Если астролог приходит ко мне. Или ко мне приходит клиент, время рождения которого было ректифицировано другим астрологом. Я прошу этого клиента подписать специальную форму, в которой написано, что я не могу гарантировать, что астрокартографическая информация, которую я вам даю, будет точной. And only the to these will I carry on. И только если клиент соглашается с этими условиями, я продолжаю работать с ним. So Потому что я хочу позаботиться о себе. I know that works. Я знаю, что астрокартография работает. Time of birth is wrong. Но если время рождения неправильно, Она не будет работать. now talk about what difference in time of birth will make to the map. А теперь мы будем говорить о том, какие, как какая разница может быть в астрокартографической карте в зависимости от времени рождения разных. If time Если у вас время рождения а, неправильно, и ошибка составляет 4 минуты, как вы понимаете, астрокартографические линии будут проходить там на один град на 1 градус смещаться. Один градус это около 90 километров. minutes is going to be degrees. Если это восемь минут, то мы получим уже два градуса. 12 минут даст minutes is going to be degrees. И так далее. get to say Если у вас тридцать две минуты разницы. Точного времени. Так далее не спрячется на 8 градусов временем рождения, дадут нам уже большую погрешность в циклокартографии, потому что. Потому что в циклокартографии, мы используем Потому что в циклокартографии, как вы понимаете, мы орбиз используем гораздо меньший, там орбиз только один градус. и если астрокартографические линии мы можем себе позволить, чтобы были смещены на 3-4 градуса без особых потерь то тогда мы в данном случае уже все равно не можем пользоваться цикл картографии, потому что она не даст нам точной информации о положении линий на месте, и смещение будет на несколько месяцев или даже лет. So of times of for так что я надеюсь, что вы прекрасно понимаете, насколько важно работать с точным временем рождения в астрокартографии. Если человек достаточно долго прожил в том или ином месте, он уже будет прекрасно ориентироваться. Что он там чувствует, где, как и почему. Then you ask you about they Затем э, спрашивайте о местах, которых, в которых он был. в is where relatives live, которые были совершены какие-то поездки, будь то места, где живут родственники близкие, или места, где деловые контакты какие-то, места, где вы чему-то учитесь, или те места, в которые вы есть отдыхать. For all these places that clients had contact with. И для всех тех мест, которые э, этот человек ездит, what, вам необходимо узнать какой был, э, что человек переживал в этих местах, какой опыт. Может быть, человек скажет вам: вот я был там в Польше в то время, я возненавидел эту страну, никогда больше сюда не поеду. А часто бывает обратный случай, когда на отдых люди ездят в одни и те же места год за годом, год за годом. У Receiving this information from the client takes some time. Разумеется, для того чтобы получить всю эту информацию от клиента, вам потребуется время. need to think about things and provide you with as much information as possible. Человек должен подумать, вспомнить свою жизнь и предоставить вам максимальное количество информации. when you got this information from the client. И когда вы получите эту информацию от клиента, you then need to look at the list. Вы затем должны будете посмотреть на список мест и событий и проанализировать тот опыт, который человек там переживал в тех или иных местах. Maybe possible you can associate a planet with one of these events. И вполне возможно, что вы уже при первом рассмотрении будете способны ассоциировать какую-либо планету с тем или иным событием и тем или иным переживанием. the person said that lots of unexpected things were happening as soon as I arrived in this location. К примеру, если человек, говорит, что как только он приехал в это место, с ним стали происходить какие-то необычные, непредвиденные случаи. и все время пришлось изменять планы. то вполне возможно, что это указание на то, что по этому месту проходит линия Урана. Uranus line. Но, конечно, невозможно определить сразу, какая из линий Урана. линию вы ждёте, как проявление какой линии вы ждете в этом месте? line. The correct line that you expect to see also near this location. Если вы видите, что правильные линии действительно проходят на неподалёку или прямо по третьему месту. Then that approximate time Тогда вы начинаете уже думать, что действительно у вас примерно точное время рождения. at the moment how these lines are going to fall at the location. Which going to be nearest? the Venus line, the Saturn line? На этот момент вы еще не можете сказать, какая из этих трех линий более точно проходит по какому из мест. То есть больше обращать внимание на линию Венеры. Она одна ли точнее или линия Сатурна точнее находится в двух градусах от этого места. Тут Это указание на то, что вам нужно Ректифицировать, простите, ректифицировать время на 7 или 8 минут. Потому что один градус, как мы помним, это четыре минуты. Location, если у вас есть и вторая дата какого-либо события в том же самом месте, you can check it then with this slightly rectified time. Вы можете проверить эту вторую дату по уже вновь найденному, немножко отректифицированному времени. You until you find time that you're И вы продолжаете эти процедуры до тех пор, пока не находите время, которое вас удовлетворяет. Вот третий способ, с помощью которого можно заниматься ректификацией. Второй got a location and you expect to see line at this location. А следующий следующий способ. У вас есть место, и вы ожидаете, что по этому месту должна проходить линия Венеры. You calculate different charts. На это место вы просчитываете четыре разных The first chart you calculate with Venus on the Descendant. Second chart with Venus on the Ascendant. And the third and the fourth on the MC and IC. And when you've done that, you've then got four different times of birth. Когда вы это сделали, у вас получилось четыре разных времени рождения для работы. И вы просчитываете астрокартографическую карту для каждого из этих четырех разных времен and then, рождения. And then on these four maps, И на этих четырех разных картах start locations. начинаете смотреть другие места. Например, вы смотрите на второе место, в котором мы ждем проявления линии Сатурна. Got four maps in front of you. И у вас uh, перед глазами четыре разных uh, карты. Вы просто смотрите, какая из четырех дает вам линию Сатурна. Now, say, example, location, Давайте, к примеру, представим, что в этом втором месте uh, проходит линия Сатурна на МС. Вполне может быть и так, что на второй карте у вас по этому же месту проходит Сатурн на ИЦе. So Вполне возможен вариант, что из четырех карт две вам дадут Сатурн на необходимом месте. Тогда вам нужно будет смотреть на третье место. и проверять, какая из этих двух карт точнее. On maps, и когда вы выберете uh, одну из этих четырех карт, you start for dates, тогда вы проверяете ее uh, на разные даты, to find out which were place. Uh, Работать с картографии, проверяя, какие временные влияния uh, ...воздействовали на то или на место. This is only with practice. На самом деле, это нечто такое, что приходит только с опытом. beginning there's no guarantee that you can do it, get a И как я сказал вначале, нет никакой гарантии на то, что найденное вами время рождения будет действительно точным. When you are using the first technique with the overlay for 12 noon. Когда вы э, используете первую технику э, с прозрачной пленкой, рассчитанной на 12 часов дня, the, the to the west or to the east. и сдвигаете пленку к западу или к востоку. Need to if you're going to add Вам нужно знать, должны ли вы прибавлять эту разницу к 12 часам или вычитать. map 12 Итак, у вас астрономографическая карта на 12 часов. This Это определенное место. you see here degrees away. И вы видите в 9 градусах от этого места. 9 degrees away. Let's say, for example, Saturn on the mid Допустим, Сатурн АМЦ. Yeah, И вы говорите себе, да, этот Сатурн на АМЦ должен быть ближе к этому месту. Now Мы знаем, что 1 градус это 4 минуты. So degrees, поэтому 9 градусов 36 будет 36 минут. Now the question is, do we subtract that from 12 noon or do we add it to 12 noon? Question: Do 36 subtract? They say. the lines to the east. we we 32. Sorry. So it's 6:32. Sorry, 36, you're correct. So then, if you were to move this satellite to this location, the time of birth will then be Итак, если вы хотите приблизить линию Сатурна к этому месту, то время рождения у вас получится 11:24. If you move the line to the west, Если вы двигаете линию на запад для того, чтобы она попала на место, тогда вы прибавляете 36 минут. То есть важно всегда помнить, прибавляете вы или вы читаете время. Движение на запад это всегда плюс, движение на восток всегда минус. About this one, you need to borrow somebody's. About this one. About this About page 233 На странице 233 Astro cartography map for Martin Luther King Это астрокартографическая карта для Мартина Лютера Кинга 233 And you'll notice that this map is calculated for 12 noon Вы как вы заметили, эта карта рассчитана на 12 дня And I told you that if a person is born at 12 noon. Я вам говорил, что если человек родил говорит там, что он родился 12 дня. possibly think that the time of birth is not correct. Или ровно в какое-то время, то вы должны задуматься, как правило, над тем, что это время, скорее всего, не точное. When Jim Lewis looked at chart,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 Посмотрев на эту картографическую карту, ничего, никаких линий в, это, в этом городе он не увидел. Не, он действительно линию он увидел 96 градусов к западу от Мемфиса. And Pluto on the IC is very appropriate for being assassinated. А Плутон на IC, очень подходящая линия для того, чтобы тебя убили. when I move it to the east. Так что логичный вопрос, задал себе, Джим Льюис. из них не стоит ли передвинуть эту линию к востоку. So I can move this line to the east. Так, чтобы она проходила по моим лицу. And he decided that he needed to move this line approximately 10 degrees. То 96 градусов. Это была долгота на которой проходила линия Плутона, а Мемфис находится на долготе 88-87. Так что решил сдвинуть эту линию на 10 градусов к востоку примерно. Move with the Pluto line. It then became over Memphis, Tennessee. И когда он сделал это перемещение, то действительно линия Плутона стала проходить по Мемфису, Теннесси. Because is moving this line to the east, to subtract from 12 noon. Поскольку он передвигал линию на восток, то нужно было отнимать определенное количество времени из 12 дня. And when you turn to the next page, 234, this is the new map for Luther King with И на следующей странице на 234 это новая ректифицированная карта для Марта Мартина Лютера Кинга. And you notice that the Pluto line is now moved to the east from the first map. И обратите внимание на то, что линия Плутона переместилась к востоку по сравнению с первой. And you notice that the time is now 11:21 a.m. Время соответственно стало 11-28, uh, uh, потому что он вычитал, 11-21, no. он вычитал 39 минут. It's about 10 degrees. 10 degrees I moved it. Около 10 градусов, да? на Ратаине примерно 10 градусов от смести Луни. На этой новой астро-картографической карте, All the locations for Martin Luther King started to make sense. Все события в в определенных местах жизни Мартина Лютера Кинга стали уже осмысленными, стали действительно подтверждёнными. в Атланте, got Jupiter У него Юпитер на асценденте. And Atlanta, Martin Luther. the civil rights Именно в Атланте он стал баптистским проповедником и возглавил движение за права человека. is now over Washington. Солнце на МЦ теперь проходит по Вашингтону. And in 1963 Martin Luther King made his famous I have a dream speech in Washington. In 1963 в Вашингтоне Мартин Лютер Кинг произнес свою знаменитую речь. a few years later Congress in Washington made a public holiday called Martin Luther King Day. И несколько лет спустя Конгресс в Вашингтоне принял решение о том, что день что будет государственный праздник, который называется День... Днём Мартина Лютера Кинга. In Sweden, В Стокгольме, Швеция, in у него проходит Юпитер на АМЦ. Именно в Стокгольме его наградили Нобелевской премией мира в знак признательности за его деятельность, посвященную защите прав человека. И вот это хороший пример тому, как можно, сдвигая линии на запад или на восток, дать возможность астрографической карте заговорить и совпадать действительно с событиями. So if somebody says they're born at 12 o'clock, be careful. And this map for marking Luther King explains why. И этот пример из жизни, из работы с картой Мартина Лютера Кинга объясняет, почему. Page, На следующей странице астрокартографическая карта для Рональда Рейгана. Это еще одна ректификация, которую сделал Джим Льюис. Это одна из 30 ректификаций, которые сделаны для Рональда Рейгана. Джим Льюис сказал мне, что он попробовал каждое из возможных времен рождения. И только вот это время, 8.25 утра, похоже, работает. So Дайте, позвольте мне объяснить, почему он решил выбрать именно это время рождения. Солнца асцендент самая близкая линия к Лос-Анджелесу, и она очень хорошо описывает его актерскую деятельность. He was also Он был также президентом гильдии актеров в Лос-Анджелесе, киноактеров в Лос-Анджелесе. линия Марс-МЦ проходит по Вашингтону. Именно в Вашингтоне была сделана попытка убийства, и он выжил. are two surgical operations in washington Кроме того, он перенес две хирургические операции тоже проделанные в Вашингтоне. During the time Ronald Reagan was president Во время президентства Рональда Рейгана had with Nicaragua. У него была навязчивая идея связанная с Никарагуа. He did everything possible to support the counter rebels who wanted to overthrow the government. Он делал все, что было в его силах, чтобы поддержать повстанцев, пытавшихся свергнуть правительство. По проходит у него Плутон на ИЦ. В Иране Jupiter, IC, Moon, Sun, у него Юпитер ИЦ, Луна на АМЦ и Солнце на Десценденте. This suggests some kind of opportunity. Что предполагает определенного рода возможности? Before Ronald Reagan became president. Прежде чем Рональд Рейган стал президентом. a hostage crisis in Iran. У во время правления президента Картера там был кризис с заложниками в Иране. were 18 months in Uh, были взяты заложники которым пришлось 18 месяцев провести uh, быть захваченными и позже стало известно что Рональд рейган вступил в сделку с правительством ирана и they should keep the hostages in captivity until he becomes president the deal was that the hostages президентом. be held until the time when reagan becomes president might they, they will supply them arms for hostages weapons guns and things and if the government the terms of the deal reagan promised to supply weapons And two days after Ronald Reagan was elected president, the hostages were suddenly released. Через два дня после избрания Рейгана президентом заложников внезапно освобождают. The American government made 30 million dollars profit from this deal. Эта сделка принесла американскому правительству 13 миллионов долларов выгоды. And this money was sent to the in Nicaragua. Эти деньги были отосланы контрреволюционерам в Никарагуа. And this was known as Iran Gate. Это дело получила известность как Iran Gate. At the time this all became public. В то время когда информация об этом была опубликована. There was a cyclootography Pluto IC line in Iran. Цикл картографический Плутон на ИЦ проходил у Регана по Ирану and a and Iran. и дал нам uh, возможность проследить связь между Никарагуой и Ираном в его графике. А по Никарагуа, как мы помним, проходит э, Плутон на ИЦ в астро Рональда Рейна. И во время его жизни э, эта э, линия Плутона сместилась, транзитная. Made public, И когда этот скандал оказался опубликованным? Линия Плутона на IC как раз проходила по Ирану. So так что у нас натальная и транзитная линия оказались связаны, с, связанными друг с другом тематически, и связали две страны, значимые для жизни Рональда Рейгана. So this, that, uh, Поэтому для меня эта ректификация Джима Луиса кажется очень, uh, она меня впечатляет сильно. Another example is on page 237 hundred Следующий пример на странице 237. And this is for the writer Salmon Rushdie. Это гороскоп писателя Салмана Рушдии. Now what happened is that Salman Rushdie wrote a book called The Satanic Verses. Uh, как вы помните, Салман Русте это тот писатель, который написал книгу под названием «Сатанинские стихи». Book the uh, сам факт написания этой книги оскорбил чувства иранцев. In 1989, Iraq a death И в феврале 1989 года Ирак, uh, Иран, uh, иранский лидер uh, When I met Jim Lewis in 1990, I didn't finish the phrase. Sorry. Okay. Объявил Салмана Рудди, как это сказать по русски, смертный приговор вынес ему. Спасибо. When I met Jim Lewis in 1990, he explained the rectification he had done for Salman Rushdie. Когда я встретился с Джимом Льюисом в девяностом году, он объяснил мне, как он делал ретификацию для Салмана Рудди. In his rectification, линия Солнца the sun I C at London. In his rectification, the line of the sun at London. He wanted to put the sun line to He to this case, Так что он пришел к выводу, что лучше пусть это будет солнце на ИЦ проходящим по Лондону. Как указание на то, что смертный приговор сделал этого человека внезапно знаменитым. And within all of London is also got the moon Uranus and Pluto В орбите Лондона у самого наружнее оказывается Луна на ИЦ. Плутон на ИЦе, Плутон на дисценденте, Лун, Плутон and Hotels, на IC. In Tehran in Iraq got the Pluto on the IC, which is appropriate for the assassination проходит Плутон на IC, что действительно соответствует все попытке смертной казни. Юпитер on the Bombay. А уран на восходящем проходит по Бомбею. И похоже, это место отличается от других мусульманских стран. The Jupiter in Los Angeles. А Юпитер на Асценденте проходит по Лос-Анджелесу. Джим Льюис считал, что Лос-Анджелес – лучшее место для того, чтобы найти убежище для Салмана Рушти. На 238-й странице вы видите циклокартографическую карту для Салмана Рушти, э, э, э, рассчитанную на ту дату, когда был вынесен смертный приговор. We see that there's a Pluto descendant line at Tehran. Мы видим, что циклокартографический картографический плутонный дессидент проходит по Ирану. And this was activated in this Pluto IC line. И он активирует астрокартографическую линию Плутона на IC. And the Mars ascendant line was near to Bombay. А цикло картографический Марс на дессидент проходит неподалеку от Бомбея. which also would have a worldwide effect. Что тоже как бы будет иметь влияние по всему миру. It would be a very dangerous time for him. Это говорит о том, что это время очень опасно для него. And 2 years later the cycler Mars would be on top of the astro Uranus. Два года спустя циклокартографический Марс совместится с астрокартографическим ураном. So И именно в это время нужно быть очень осторожным, если он планирует какое бы то ни было публичное появление. So well. То есть это тот пример, которым используется наряду с астрокартографией, картографии тоже. Another example like use for rectification is my rectification of the time of birth Gorbachev. И следующий пример, который я приведу в вопросе о ректификации это моя ректификация времени рождения Михаила Горбачёва. In this book I only written a short information about this rectification. В этой книжке я только не краткую информацию дал об этой ректификации. But a book has been published in Russian on rectification there's four different authors who have written a chapter in this book No, здесь у вас была опубликована книга по ректификации, каждую из четырёх глав, которую написал разный автор. And I wrote a chapter on natural and rectification for Gorbachev. И в этой книгу вошла моя полная работа по ректификации гороскопа Михаила Горбачева. И там гораздо больше деталей по поводу того, как я сделал эту ректификацию. Eugene, or... Я надеюсь, что книга еще продашь, да, Женя? В so Давайте let's just look at this rectification. Проблема, которая Now the problem I had with doing the rectification for Gorbachev. что, следуя информации, которая у меня была в Англии, that was that Доступно было четыре разных времени рождения, возможно, четыре разных времени рождения. Также была, была спорная информация о том, в каком именно месте он родился. в Uh, и третья проблема – это определение правильной временной зоны. So Итак, что я решил сделать? Я решил не обращать внимание на место его рождения и временные зоны and work on a meantime, time of и работать с Гринвичским временем рождения. And what i did i made a list of locations where had significant events что я сделал для себя я записал выписал для себя списки тех мест которые в жизни Горбачева сыграли важную роль в которых происходили важные события для горбачёва для меня самое главное событие во время его президентства Was the fall of the Berlin Wall? Это была было падение Берлинской стены. So, I decided that perhaps he's got a Jupiter line in Berlin. Я решила, что может быть у него линия Юпитера проходит по Берлину. I tried four different maps with Jupiter on the angles. Я проверил четыре различных карты с Юпитером на углах. And Jupiter on MC in Berlin worked perfectly. when i looked at other locations jupiter на mc проходящий по берлину оказалась карта которая прекрасно работает и для других важных мест в его жизни какой-то cobochak play a really big part in Потому что Горбачев сыграл действительно большую роль в этом факте падения Берлинской стены. Он приехал в Берлин в октябре 1989, when East Germany celebrated 40 years as a country. 1989 года, когда Восточная Германия отмечала 40-летие своего существования как отдельной страны. Straight after his visit, the people went protesting on the streets for change. сразу после его приезда люди вышли на улицы на демонстрации, протестуя и требуя перемен. Everywhere in Germany, it was like Везде в Германии была такая общая истерия, которую можно назвать горбиманией. Now, the end of the Cold War was agreed with uh, George Bush Senior and Gorbachev in Malta. And this is also where Gorbachev has got troops on the mid event Та же линия Юпитера на АМЦ проходит у Горбачёва и по Мальте. В 1990 году Горбачёву присуждает Нобелевскую премию мира. Объявление об этом было сделано в Осло, Норвегии. Тоже неподалеку от линии Юпитера на АМЦ. Как мы помним, на той же самой линии Мартина Лютера Кингу присудили э, Нобелевскую премию мира. Юпитер на и урана оказывают влияние на бывшую Югославию. И Словения, Босния странами. Словения, Хорватия и Босния объявили себя независимыми странами. In a civil war. Что правда вылилось в гражданскую войну. Didn't agree with потому что Сербия не согласилась с этим. У него Плутон на МЦ и Сатурн на ИЦ неподалеку от Белграда. У него Плутон на и Сатурн на от Белграда. Ur descended very powerful in the Baltics. Pluton na MC, Saturn na IC, и Urano descendenti очень сильны у него в балтийских странах. And Gorbachev tried to stop the Baltic from becoming by sending the Soviet troops in a big crackdown. И Горбачев пытался предотвратить отделение прибалтийских республик, послал туда войска. Lithuania was the first Baltic republic to declare independence. Литва была первой прибалтийской страной, объявившей о своей о своей независимости. Uranus on the IC exact. Уран на IC точно проходит по Литве у него. Moscow. Марс FMC близко к Москве. And made opposition from the old regime who were not used to a Soviet leader wanting to make big changes. Uh, и именно здесь произошел путь, uh, столкновение Горбачева с uh, оппозицией более консервативно настроенной, uh, препятствующей переменам. Venus Mars near to Уран на МС, Венера на десценденте, и Марс на асценденте у недалеко от Вашингтона. Американское правительство быстро поняло, что Горбачев был совершенно отличен от других советских лидеров. американское правительство очень быстро смекнуло о том что горбачев сильно отличается от всех предыдущих советских правителей saw as a leader, to the Union. и они увидели в горбачеве лидера способного на то чтобы изменить советский союз And И Горбачев целенаправленно искал мирных отношений с Америкой после долгих лет холодной войны. In China, he has uh, по Китае у него проходит Юпитер на He went visit, uh, in 1989 in May. Uh, В мае 89 -го года он отправляется в Пекин. And here he was И там он встречен тоже горбиманией. Uh, его приезд вдохновил полмиллиона людей на оккупацию площ площади Тяньаньмэнь, uh, и на демонстрацию uh, в пользу демократии. Я посмотрел циклокартографию для Горбачёва. И was the day the Berlin Wall came down. Естественно, первое, что я сделал, это посмотрел дату падения Берлинской Стены. Jupiter, циклокартографический Юпитер на МС. Циклокартографический Сатурн на ИС. И циклокартографический Нептун на ИС. Все они были в Берлине. this shows the dissolving neptune neptune говорит о растворении, размывании барьеров сатурн in a spectacular way таком театральном ярко выраженном образом о чем нам говорит юпитер october 1990 gorbachuk it was announced in Oslo that Gorbachev of won the Nobel Peace Prize award. 15 октября 90 года в Осло было объявлено о том, что Горбачёв стал лауреатом Нобелевской премии мира. On this day Gorbachev had Venus cyclical Venus descendant exact in Oslo, which is appropriate for being awarded the Nobel Peace Prize. А в этот день у Горбачёва в Осло проходит Венера Venus descendant. Венера на десценденте картографическая, что очень хорошо подходит для получения премии, для того, чтобы тебя объявили на лауреатом. And when leader, Pluto was two away from Когда Горбачёв был объявлен советским лидером, циклокартографический Плутон на десценденте был в 2 градусах от Москвы. Это очень долгое влияние. И это долговременное влияние, uh, tr которое показывает нам то, что Горбачев пытался трансформировать Советский Союз в, в, в, во время своего правления. And then there was a coup to try and И, кроме того, дает косвенное указание на то, что э, был путь и попытка свергнуть Горбачева с э, лидерского поста. Place when, inside, IC was in uh, на момент Путча линия Сатурна на ай была в Москве. And he was back as и, несмотря на то, что он быстро восстановил свое президентство, He had limited power and resigned four months later. Власть его была уже ограничена и он ушел несколько месяцев спустя. On 3 December 1989. декабря 1989 года. Gorbachev in Malta. Горбачев с Бушем встретились на Мальте. It was on the Cold War was declared over. И именно в этот день э, холодная война была объявлена законченной. В это время у него циклокартографический картографический Нептун на ИЦ проходил по Мальте. Это означает, что ему пришлось принести некоторые жертвы для того, чтобы этот договор был подписан. И когда Горбачов был в Пекине в мае 1989 года Когда Горбачев был в Пекине в мае 1989 года, циклокартографический урана-десцендент был в Орбесе Пекина. Что может быть и дало людям uh, мужество и вдохновило их на протест против от существующего режима в пользу демократии. So когда вы смотрите на астрокартографию, циклокартографию, на разные даты для Горбачёва, uh, uh, Должен вам признаться, когда я это смотрел, на меня эта карта произвела большое впечатление, мне показалось она очень говорящей. Looking at many different locations, everything seems to work perfectly. Сколько бы мест я не рассматривал, все похоже прекрасно подходит. Now I'm saying this is the correct time of birth for Gorbachev. Однако я не утверждаю, что это точное время рождения Горбачева. map that works. Я говорю лишь о том, что это карта, которая много раз подтверждала то, что она работает в его жизни. И это подтверждает вам, что лучше делать ректификацию в тех случаях, когда есть несколько мест, которые мы можем исследовать. So, start to do it in practice? have Okay. I suggest we take a short break for minutes? Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на 10 минут. А затем продолжим.